Глава 33 Специалист по безопасности систем Марк Зубианис вжался в спинку дивана и хмуро поглядел на экран. «Что за адрес она мне подсунула?» а Лучшие хакерские трюки оказались пустой тратой времени. Зубианис не смог ни открыть документ, ни пробить IP-адрес. Прошло уже 10 минут а его программа по-прежнему ломилась в брандмауэры таинственного сервера. Защита была очень серьезной. «Не зря мне столько денег предложили». Зубианис хотел поискать другую лазейку, как вдруг зазвонил телефон. «Триш, бога ради, я же сказал, что перезвоню». Он убавил громкость телевизора и взял трубку. «Алло, это Марк Зубианис?» Спросил мужчина. Ваш адрес Вашингтон, Кингстон-Драйв, 357. На заднем плане кто-то разговаривал. Эти торгаши совсем спятили. Звонят во время финала. Подумал он, а вслух поинтересовался. Дайте угадаем, я выиграл путевку на Ангилью? Нет, без тени юмора ответил звонивший. Это служба компьютерной безопасности ЦРУ. «Мы хотим знать, зачем вы пытаетесь проникнуть в нашу секретную базу данных». В трех этажах над подвалом Капитолия охранник Нуньес, как и полагалось в это время, запирал двери просторного экскурсионного центра. Шагая по мраморному полу к своему посту, он подумал о посетителе в армейской куртке. «Это я его впустил. Все, завтра точно уволят». Тут во внешней двери кто-то постучал. не обернулся и прищурился. Пожилой чернокожий мужчина бил по стеклу ладонью, требуя, чтобы его впустили. Ноннис качнул головой и показал на часы. Старик опять постучал и вышел на свет. Короткие седые волосы, безупречный синий костюм. Сердце нониса застучало быстрее. Вот так раз. Он признал этого человека даже издалека и бросился открывать двери. Прошу прощения, сэр. Заходите, заходите скорее. Уоррен Беллами, никто иной как архитектор Капитолия, вошел и коротким кивком поблагодарил Муниса. Этого необычно подтянутого и гибкого для своих лет человека всегда окружал орел абсолютной уверенности, И собранности. Последние двадцать пять лет он вел все дела Капитолия. «Чем могу помочь, сэр?» спросил Нунис. «Благодарю вас», — отчеканил Беллами. Дикция у него была отменная, почти британская, как и подобает выпускнику одного из университетов Лиги Плюща. «Мне только что сообщили о происшествии», Взгляд у него был на редкость озабоченный. «Да, сэр, у нас. Где начальник полиции Андерсон?» «Внизу, с директором САТО из ЦРУ». Белами встревожился еще сильнее. «Здесь ЦРУ?» «Да, сэр, директор САТО прибыла почти сразу после инцидента». «Зачем?» — вопросил Беллами. Ну, не смолча пожал плечами. «Думаете, я спрашивал?» Беллами зашагал к эскалаторам. — Где они? — Спустились куда-то. Точно не знаю. Едва поспевая за ним, ответил Нунис. Архитектор с тревогой оглянулся. — Спустились? В подвал? Зачем? — Не знаю, сэр. Я только слышал по рации. Беллами прибавил шагу. — Отведите меня к ним. — Есть, сэр. Пока они шли по просторному залу, Нунис заметил золотой перстень на пальце Беллами. Он достал рацию. «Сейчас предупрежу шефа, что вы пришли». «Нет», — архитектор предостерегающе поднял руку. «Не стоит». Нунис сегодня допустил много ошибок. Но это точно стало бы последней. «Сэр», — арабея выдавил охранник, — Шефу может не понравиться. Вы в курсе, что мистер Андерсон мой подчиненный, перебил его Беллами. Но ну, не скивнул. Тогда советую выполнить мою просьбу.